Возвращение без предводителя 27 апреля 1521 года 6 сентября 1522 года Восемь человек убитыми потеряли испанцы в жалкой стычке с Силапулапу. Цифра сама по себе довольно ничтожная, но гибель адмирала превращает этот день в великую катастрофу. Со смертью Магеллана исчезает волшебный ореол, до той поры возносивший белых пришельцев на божественную высоту. А ведь главным образом на мнимой непобедимости зиждились успехи и могущество всех конкистадоров несмотря на всю храбрость, выносливость, несмотря на все их воинские добродетели и доспехи, ни Кортесу, ни Писару никогда не удалось бы победить десятки, сотни тысяч противников, если бы им, как ангел-хранитель, не сопутствовал миф о непобедимости и неуязвимости. Невиданные, всеведущие создания — умеющие извергать громы и молнии из своих дубинок, смятенным туземцам казались неуязвимыми. Их нельзя было ранить, ибо стрелы отскакивали от их доспехов. От них нельзя было спастись бегством, ибо огромные четвероногие звери, с которыми они срослись воедино, неминуемо настигали беглеца. Ничто так наглядно не свидетельствует о парализующем воздействии этого страха, как один эпизод эпохи завоеваний, когда какой-то испанец утонул в реке. Три дня лежало его тело в индейской хижине. Индейцы смотрели на него, но не решались к нему притронуться. Из страха, как бы неведомый бог не ожил. Только когда труп начал разлагаться, они набрались храбрости и подняли восстание. Стоило только одному белому богу оказаться тленным. Стоило непобедимым только раз потерпеть поражение, и колдовские путы рухнули. Миф о божественной мощи белых развеялся в прах. Так и на этот раз. Раджа Себу беспрекословно подчинился повелителям грома и молний. Он смиренно принял их веру, полагая, что их бог сильнее деревянных башков, которым он до сих пор поклонялся. Он надеялся, втершись в дружбу к этому неведомому сверхъестественному существу, стать в скором времени могущественнейшим властителем всех окрестных островов. Но вот он сам, и с ним тысячи его воинов со своих челнов видели, как сила пулапу, Ничтожный, мелкий предводитель одержал победу над белыми богами. Собственными глазами видел он, как их громы и молнии оставались бессильными, и более того, видел, как якобы неуязвимые воины в своих сверкающих доспехах позорно бежали от голых дружинников силы Пулапу, и, наконец, как они... Отдали тело своего господина на поругание туземцев. Может быть, решительные меры были бы еще в состоянии спасти престиж испанцев, если бы энергичный военачальник немедленно собрал всех моряков, если бы все они тотчас переправились на матан, стремительной атакой отбили бы у туземцев тело своего великого начальника и жестоко покарали как самого царька, так и подвластное ему племя, тогда, быть может, Раджу Себу тоже охватил бы спасительный ужас. Но вместо этого Дон Карлос Хумабон, теперь уже ему недолго осталось носить это царственное имя, видит, то побежденные испанцы смиренно посылают послов к победоносному царьку, чтобы за деньги и вещи выторговать у него тело Магеллана. И что же? Жалкий царек ничтожного острова оказывает неповиновение белым богам и с презрением прогоняет их парламентеров. Трусливое поведение белых богов не могло не навести короля Карлоса Хумабона на странные размышления. Быть может, он испытывает нечто сходное с горьким разочарованием Калибана, когда бедный обманутый простак убедился, что опрометчиво принятый им за бога Тринкулу всего лишь хвостун и пустомели. Да и вообще, испанцы немало поусердствовали, чтобы разрушить добрые согласия с туземцами. Петр Ангерский, тотчас по возвращении опросивший матросов о подлинной причине перелома, совершившегося в отношениях с туземцами после смерти Магеллана, получил от очевидца объяснение. Вероятно, от генуэзца Мартина вполне исчерпывающее объяснение. Обещещение женщин явилось, надо полагать, причиной волнений». Несмотря на всю свою строгость, Магеллан не мог воспрепятствовать распаленным долгим воздержанием матросам наброситься на жон гостеприимных хозяев. Тщетно пытался он удерживать их от насильственных действий и даже подверг наказанию своего Шурина Барбозу. Три ночи, проведшего на берегу, и эта разнузданность, вероятно, еще возросла после смерти Магелана. Во всяком случае, вместе со страхом перед их военной мощью исчезло и всякое уважение к этим пришлым разбойникам. Видимо, испанцы почуяли возрастающее недоверие к ним, ибо внезапно заторопились «Скорее, скорее погрузить товары и прочую поживу и прямиком к островам пряностей!» Идея Магеллана, миром, и дружбой упрочить на Филиппинских островах главенство Испании и католической церкви, мало занимает его более меркантильных преемников, лишь бы скорее покончить с этим и вернуться на родину. Но для завершения торговых сделок испанцам необходима помощь Магелланова-невольника Энрике, ведь он единственный, кто благодаря знанию туземного языка может служить посредником в торговле. И вот при этом обстоятельстве и обнаруживается отсутствие того умения обращаться с людьми, благодаря которому более гуманный Магеллан неизменно достигал величайших своих успехов. Верный его раб Энрике до последней минуты не покидал своего хозяина. Раненым доставили его обратно на корабль, И теперь он лежит неподвижно, укутанный своей ценовкой, то ли страдая от полученной раны, то ли тяжко и упорно скорбя о гибели горячо любимого господина, к которому он привязался с безотчетной верностью сторожевого пса. И тут Дуарте Барбоза, после смерти Магеллана избранный вместе с Рано начальником флотилии совершает глупость, нанеся смертельное оскорбление верному рабу Магеллана. Грубо заявляет он, пусть Энрике не воображает, что после смерти своего господина может бездельничать, что он уже не невольник. По возвращении на родину его немедленно передадут вдове Магеллана, а покуда он обязан повиноваться. Если он тотчас не встанет и не отправиться на берег исполнять свои обязанности толмача, ему придется отведать арабника. Энрике из опасной расы малайцев, никогда не прощающих оскорбления. Потупясь, выслушивает он эту угрозу. Ему не может быть неизвестно, что, согласно завещанию Магеллана, он после смерти своего господина должен быть отпущен на свободу и даже получить известную сумму денег. Он молча стискивает зубы. Эти наглые преемники, его великого господина и учителя, желающие украсть его свободу и не сочувствующие его горю, расплатятся за то, что называли его «теро» — собака, и вправду обошлись с ним, как с собакой. Коварный малаяц. Внешне ничем не выдает своих мстительных замыслов. Покорно отправляется он на рынок. Покорно выполняет при купле и продаже обязанности толмача. Но одновременно во зло использует свое опасное искусство. Он осведомляет Раджу Себу, что испанцы уже готовятся погрузить обратно на суда оставшиеся непроданными товары и на следующий день намеренный незаметно исчезнуть, увозя с собой все свое добро. Если король теперь проявит должную расторопность, он с легкостью захватит все товары, ничего взамен не отдавая, и даже сможет завладеть при этом тремя превосходными кораблями. Скорее всего, мстительный совет Энрике вполне отвечал сокровенным желаниям Раджи Себу. Во всяком случае, его речи были выслушаны благосклонно. Вдвоем они вырабатывают план и осторожно подготовляют его выполнение. Внешне оживленная торговля продолжается. Сердечнее, чем когда-либо, обращается король Себу со своими новыми единоверцами, да и Энрике. С того дня, как Барбоза пригрозил ему плеткой, видимо, полностью излечился от лени. Через три дня после смерти Магеллана, 1 мая, он с сияющим лицом приносит капитанам особенно радостную весть. Наконец-то Раджа Себу получил драгоценности, которые он обещал послать своему повелителю и другу, королю Испании. Желая обставить вручение даров как можно более торжественно, он созвал своих подданных, И подвластных ему предводителей племен, пусть же и оба капитана, Барбоза и Серано, явятся в сопровождении наиболее знатных испанцев, чтобы принять из рук Раджи подарки, предназначенные для верховного его повелителя и друга, короля Карлоса Испанского. «Будь Магеллан живых!» Он, несомненно, вспомнил бы из времен индийских своих походов о столь же любезном приглашении властителя Малакки, когда доверчиво сошедшие на берег капитаны были по данному знаку перебиты, и друг его Франсишко, однофамилий Джуана Сарано, спасся только благодаря личной храбрости Магеллана. Но этот, второй Сарано, Эдуард и Барбоза, Ничего не подозревая, идут в западню, расставленную их новым братом во Христе. Они принимают приглашение. И здесь снова подтверждается старая истина, что звездочеты ничего не знают о собственной судьбе. Ибо к ним примкнул и астролог а Андрес де Сан-Мартин, по-видимому забывший предварительно составить себе гороскоп, тогда как столь обычно любопытствующего Пигафетту на сей раз Спасает рана, полученная в бою на Матане. Он остается лежать на циновке, и это сохраняет ему жизнь. Всего на берег отправляется 29 испанцев, и в их числе роковым образом лучшие, опытнейшие мореплаватели и кормчи. Торжественно встреченные они отправляются в Пальмовую рощу где Раджа приготовил им пиршество. Несметные толпы привлеченных, казалось одним любопытством, туземцев со всех сторон окружают испанских гостей во внезапном порыве сердечности. Однако настойчивость, с которой Раджа старается завлечь испанцев вглубь пальмовой рощи, не по душе кормчему Жуану Карвалью. Он делится своими подозрениями с Ольгвасилом флотилии, Гомесом да Эспиносой. Они решают как можно скорее доставить с кораблей на берег весь экипаж, чтобы в случае измены выручить товарищи. Под благовидным предлогом они выбираются из толчии и спешат к кораблям. Но не успевают они взойти на борт, как с берега до них доносятся душераздирающие крики. Совершенно так же, как некогда в Малакке туземцы напали на беспечно пирующих испанцев, не дав им схватиться за оружие. Одним ударом вероломный Раджа Себу избавился от всех своих гостей и завладел всеми товарами и оружием, равно как и неуязвимыми доспехами испанцев. Люди на кораблях в первую минуту цепенеют от ужаса. Затем Карвалью, вследствие гибели всех остальных капитанов, в мгновение ока, ставший начальником флотилии, отдает приказ приблизиться к берегу и открыть по городу огонь из всех орудий. Залп гремит за залпом. Может быть, Карвальо надеется этими репрессиями спасти жизнь хоть нескольким товарищам? Может быть, это только проявление бессильной ярости? Но как раз в эту минуту, когда первые ядра уже начинают крушить хижины, происходит нечто страшное. Одна из тех ужасающих сцен, которые навеки врезаются в память людей, живо их себе представивших. Один из подвергшихся нападению испанцев, храбрейший из них Жуан Серрану, Таинственное повторение. Точь-в-точь, точь, как некогда Франсишко Серрано на Малакском побережье, в последнюю минуту вырывается из рук убийц и бежит к взморью. Но враги гонятся за ним, окружают его, связывают по рукам и ногам. И вот он стоит, беззащитный, теснимой толпой убийц, и из последних сил кричит товарищам на кораблях, чтобы они прекратили огонь, иначе мучители убьют его. Он молит их ради всего святого выслать лодку с товарами, чтобы выкупить его. Какое-то одно мгновение. Кажется, что торг состоится. Цена жизни храбрейшего из капитанов уже установлена. Две бомбарды и несколько бочонков меди. Но туземцы требуют, чтобы товары были доставлены на берег. А корвалье? Возможно, опасается, как бы эти уже однажды нарушившие слово негодяи не присвоили себе не только товары, но и шлюпку. Возможно же, Пегафетта сам высказывает это подозрение, что честолюбец уже не хочет расстаться со столь внезапно доставшимся ему званием командира, что он не склонен более служить простым кормчим под началом выкупленного Саррано. Так или иначе, но чудовищное деяние совершается. На взморье, истекая кровью, извивается в оковах раненый, обливающийся предсмертным потом человек, теснимый толпой кровожадных дикарей, единственная его надежда, что на расстоянии полета камня находится три превосходно вооруженных испанских судна с раздутыми парусами, а у борта флагманского корабля Стоит его земля корвалью, его камраде, его названный брат, с которым он разделял тысячи опасностей, и кто скорее пожертвует последним, чем покинет его в беде? И снова вопит он охрипшим голосом «Скорее, скорее пришлите выкуп!» Жадно впиряет он глаза в шлюпку, покачивающуюся рядом с кораблем, почему мешкает Карвальо. Почему он так долго медлит? Но вот мореход Серано, знающий любое движение на корабле, воспаленными глазами видит, как шлюпку поднимают на борт. Предательство, измена. Вместо того, чтобы послать к нему спасительную шлюпку, суда начинают скользить к открытому морю. Флагманское судно уже обращается вокруг якоря. Уже паруса надуваются попутным ветром. В первую минуту несчастный Серано не может, не хочет понять, что его, начальника, капитана, собственные его товарищи по приказу его названного брата трусливо предают в руки убийц. Еще раз, сдавленным голосом, кричит он вслед беглецам, просит, приказывает, неистовствует. В предсмертной тоске и отчаянии. А когда ему уже становится ясно, Что все три корабля снялись с якоря И покидают рейд, Он еще раз из последних сил Набирает в сдавленную путами грудь, И по волнам к Жуану Карвалью Доносится ужасное проклятие. В день страшного суда Он будет призван к ответу перед Всевышним за подлое свое предательство. Но слова этого проклятия, последние слова Сарану, собственными глазами видят предавшие его товарищи, как убивают их избранного начальника. И еще прежде чем суда успевают выйти из гавани, Под торжествующие клики туземцев рушится огромный крест, воздвигнутый испанцами. Все, что за недели кропотливой, тщательной работы было достигнуто могиланом, пошло прахом из-за легкомыслия и безрассудства его преемников. Покрытые позором, с предсмертным проклятием умирающего капитана, еще звучащим в их ушах, Постыдно повернувшись спиной к ликующим дикарям, как преследуемые разбойники, покидают они тот остров, на который, подобно богам, вступили под предводительством Магеллана. Печален смотр боевых сил, который производят уцелевшие после выхода из злосчастной гавани Себу Из всех ударов судьбы, перенесенных флотилией с момента отплытия, это пребывание в Себу оказалось наиболее тяжким. Не только незаменимого своего предводителя Магеллана потеряли они, но и самых опытных капитанов, Дуарте Барбозу и Жуана Серрано, знатоков остинского побережья, более всего необходимых им теперь во время обратного плавания. Со смертью Андреаса до Сан-Мартина они утратили мастера навигационного дела. Бегство Энрике лишило их переводчика. При перекличке из взятых на борт в Севилье 265 человек на лицо оказываются всего 115. Экипаж так малочислен, что распределить его на три корабля уже не представляется возможным, А потому лучше пожертвовать одним из трех судов и, таким образом, обеспечить два других достаточным числом людей. Жребий добровольного потопления выпадает на долю Консепсиона, давно уже давшего течь, и потому ненадежного в предстоящем трудном плавании. И неподалеку от острова Бухоль смертный приговор над ним приводится в исполнение. Все, что только может пригодиться, вплоть до последнего гвоздя, до самого истрепанного каната переносится на два других корабля. Опустошенные деревянные останки придаются огню. Мрачно созерцают матросы, как разгорается, едва заметное вначале, чуть леющее пламя, как оно затем огненными щупальцами со всех сторон охватывает судно. Два года подряд бывшие их домом и родиной и, как, наконец, жалкий обуглившийся остров, погружается в чуждые враждебные воды. Пять кораблей с весело развивающимися вымпелами с многолюдной командой вышли из Сивильской гавани. Первой жертвой стал Сантьяго, разбившийся у патагонских берегов. В Магеллановом проливе Сан-Антонио вероломно покинул флотилию, Всего два корабля плывут теперь бок о бок по неведомому пути — Тринидад, бывшее флагманское судно Магеллана, и маленькая, невзрачная Виктория, которой предстоит оправдать свое гордое имя и пронести в бессмертие великий замысел Магеллана. Отсутствие подлинного вождя — Опытного начальника Магеллана вскоре сказывается в неуверенности курса, взятого уменьшившейся до столь ничтожных размеров флотилий. Точно слепые или ослепленные ощупью бредут сюда среди островов Зонского архипелага. Вместо того, чтобы взять курс на азюит к Малукским островам, совсем уже близким, они неуверенными зигзагами, то устремляясь вперед, То снова возвращаясь вспять, блуждают в северо-западном направлении. Целых полгода потрачено понапрасну в этих бесцельных скитаниях то к Манданау, то к Борнеу. Но в падении дисциплины еще резче, чем в этой неуверенности курса, сказывается отсутствие прирожденного вождя. Под суровым управлением Магеллана не было ни грабежа на суше. Не пиратство на море. Неуклонно соблюдался строгий порядок и отчетность. Ни на минуту не забывал Магеллан, что звание адмирала Королевской Флотилии обязывает его даже в самых далеких странах блюсти честь испанского флага. Его жалкий преемник, Карвалью, обязанный своим адмиральским званием лишь тому, что Раджи, Матана и Себу умертвили всех старше его почину, Не ведает нравственных сомнений. Он пиратствует без зазрения совести. Он забирает все, что попадается на пути. Любую повстречавшуюся джонку грабит. Выкуп, взимаемый при этих оказиях, Карвалью, немало не стесняясь, кладет в собственный карман. Он никому не отдает отчета, объединив в своем лице щитовода и казначея. И в то время как Магеллан во имя дисциплины не допускал на борт ни единой женщины, Карвальо с ограбленной им джонки перевозит на корабль трех туземок под предлогом принесения их в дар королеве испанской. В конце концов экипажу наскучил этот новоявленный паша, Убедившись, сообщает Дель Кано, что он заботится не о деле короля, а только о собственной выгоде, моряки смещают своего обзаведшегося гаремом начальника и заменяют его триумвиратом в составе капитана Тринидада Гомеса де Испиносы, капитана Виктории Себастьяна Делькано и обреченного званием командира армады Кормчева Понсеро. Но суть дела от этого не меняется. Оба судна продолжают бессмысленно описывать круги и зигзаги. Правда, в этих густонаселенных краях сбившиеся с пути моряки с легкостью пополняют посредством меновой торговли и грабежа запасы продовольствия, но великая задача, во имя которой Магеллан дерзнул предпринять это плавание, как будто и вовсе забыто ими. Наконец, счастливая случайность выводит их из лабиринта Зонских островов. На повстречавшемся им челне, который они захватывают по своему пиратскому обыкновению, в их руки попадает человек родом из Терната. Он-то должен знать путь на свою родину, точно знать путь к вожделенным островам пряности. И действительно, ему известен этот путь. Известный друг Магеллана, Франсишко Серрано. Наконец-то! Нашелся человек, способный вывести их из лабиринта. Последнее испытание преодолено. Теперь они могут прямиком устремиться к цели, к которой они за эти недели бессмысленных блужданий не раз подходили совсем близко и которую вновь упускали в своем ослеплении. Сейчас несколько дней спокойного плавания — Больше приближают их к ней, чем те шесть месяцев нелепых поисков. 6 ноября они видят, как вдали из моря вздымаются горы, вершины Тернате и Тедоре. Блаженные острова достигнуты. Сопровождавший нас лоцман, пишет Пегафетта, сказал нам, что это Малуки. Все мы возблагодарили Господа. И радостного события дали залп из наших орудий, пусть не дивятся великому нашему счастью, ведь двадцать семь месяцев без двух дней мы в общей сложности провели в поисках этих островов и вдоль и поперек избороздили моря, стремясь найти их среди бесчисленных островов. Но вот, 8 ноября 1521 года, они бросают якорь у Тидоры, одного из пяти благодатных островов, о которых всю свою жизнь мечтал Магеллан. Как мертвый Сид, посаженный дружинниками наверного боевого коня, одержал еще одну последнюю победу. Так энергия Магеллана и после его смерти приводит к счастливому завершению дела. Его суда, его люди узрели обетованную страну, куда он, подобно Моисею, обещал привести их, но куда ему самому, их водителю, не суждено было попасть. Но нет в живых и того, кто звал его из океана, кто поощрял его идеи и деяния. Нет более Франсишко-серрану. Напрасно Магеллан простер бы объятия, чтобы заключить в них милого друга, в поисках которого он обогнул весь земной шар.